Отец Мисейл отошел в сторону и начал тихонько молиться, повторяя все одно и то же. «Беда идет, беда идет, помилуй, матерь причистая!» А старцы опять закричали, заспорили пуще прежнего. «Спирка, а, Спирка, поганит, слушай! Сын одесную отца на престоле сидит, да и ладно так, дитятка бешеная, не замай его, не пихай поганым своим языком с престола того царского к ногам отца!» Проклят, проклят, проклят, анафема! А щебы и ангел возвестил, что паче Писания анафема! Невежды вы, не умеете рассуждать Писания, что с вами деревенскими олуками речи терять! Затворил тебя Бог в противлении истины! Погибай со своими, окаянный! Да не будет нам с вами общения ни в всем веке, ни в будущем! Все говорили вместе, и никто никого не слушал. Теперь уже не только единосущники трясущникам, но и братья-братьям в обоих толках готовы были перервать горло из-за всякой малости, крестообразного или троекратного кождения. Едение чесноку в день благовещения и сорока мучеников, воздержание попов от луку за день до литургии, правило не сидеть в говении, возложив ноги на ногу, чтение во веки веком или во веки веков, из-за каждой буквы, запятой и точки в старых книгах. И малая диопись содевает великую ересь. Умрем за один ас. Тверди, как в старых книгах писано, да молитву Иисусову грызи, и все тут. Разумей, Федька, враг Божий, собака, блядин, сын Ада в пес, Христос и Петров крест. У Христа чебышок над колодкою, а у Петрова нет чебышка, доказывал осипшим голосом брат Улиан. Долгомшинский начетчик, всегда тихий и кроткий, а теперь точно иступленный, с пеной у рта, со вздувшимися на висках жилами и налитыми кровью глазами. «Чебышок! Чебышок! Над колодкою!» — надрывался Федоська. «Нет чебышка! Нет чебышка!» — вопил Улян. А на поддачу ему отец Трифилий, Другой начетчик выскочил, рассказывали впоследствии Яко ерши из воды, выя колом, глава копылом, Весь дрожа и трясыйся от великой ревности, кости сжимахуся, члены шептаху, брода убо плесаша, а зубы щелкаху, глаз его бяша, Яко верблюда вместе, Непростим и неукротим, и ужасен от дикости.